И пророки. Матфея, глава 22, стихи с 36 по 40. Я наслаждаюсь общением с Богом, и утром нередко просыпаюсь с мыслью: "Я люблю тебя, Господи". Однако был период, когда мне казалось, что я слышу в своём разуме тихий, краткий Божий ответ: "Неужели?" Услышав этот голос несколько раз, я начал размышлять над тем, что я говорю. Какой смысл я вкладываю в слова: "Я люблю тебя, Господи"? И почему у меня возникает ощущение, что Бога быть может не так уж сильно впечатляет моё искреннее признание в любви? Говоря: "Я люблю тебя, Господи", я выражал свою радость в Боге и нетерпеливое ожидание общения с ним в тихое утреннее время. Я едва мог дождаться, когда оденусь. Я хотел побыть с Богом, насладиться его словом. открыть ему в молитве своё сердце и говоря словами Давида созерцать красоту Господню и посещать храм его псалом 26 стих 4 Что же в этом было не так Разве эти желания не были возвышенными и благочестивыми Почему меня постоянно донимала мысль что Бог возможно не так уж сильно уверен в моей любви Я начал размышлять над этим вопросом Что значит любить Бога? Это важный вопрос. В конце концов Иисус сказал, что наибольшая заповедь возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим. Матфея, глава 22, стих 37. Совершенно очевидно, что любить Бога всем своим сердцем, душой и разумом это значит любить его всем своим естеством, всем, что у меня есть. И если я должен любить Бога с полной самоотдачей, то мне необходимо понимать, что это значит. Так я начал изучать этот фрагмент из Евангелия от Матфея. Первое, что я увидел в ответе Иисуса, он фактически процитировал Ветхий Завет. Ему был задан вопрос: какая наибольшая заповедь в законе? Поэтому Иисус обратился непосредственно к закону, а точнее, к книге Второзаконие, глава 6, стих 5. и процитировал этот стих Писания в качестве своего ответа. Тогда я решил изучить эту наибольшую заповедь в том виде, как она была изначально дана в Ветхом Завете. Для того, чтобы понять, что Бог говорит нам, Второзаконие главу 6, стих 5 необходимо рассматривать в контексте. Для удобства я процитирую Второзаконие шестую главу, стихи с первого по восьмой целиком.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 Когда читаешь эти строки из второзакония, становится очевидно, что основная их мысль – это послушание Богу. Обратите внимание, насколько внимание акцентировано на таких словах, как заповеди, постановления и законы, стихи 1, 2 и 6, а также на повиновении этим заповедям, постановлениям и законам. «Мы должны поступать так», стих 1, «соблюдать их», стих 2, «соблюдать их», «и стараться исполнить их» – стих 3. «Они должны быть в наших сердцах» – стих 6. «Мы должны внушать их нашим детям и постоянно говорить о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая» – стих 7. «Мы должны использовать все возможные средства напоминания, чтобы Божьи заповеди были постоянно перед нами». Для израильтян это означало повязать их себе на руки и лбы, стих 8, а также написать на косяках дверей и на воротах, стих 9. Для нас это может подразумевать листки бумаги с важными стихами Писания, приклеенные к зеркалу в спальне или к часам на рабочем столе. Для одного из моих друзей это небольшая карточка с отрывком из Писания, которую он носит в нагрудном кармане и постоянно перечитывает на протяжении дня. Для другого моего знакомого, который любит езду с ветерком на машине, это означает приклеить на приборную панель карточку с собственной интерпретацией стиха первого послания Иоанна, глава 2, стих 6. Кто говорит, что пребывает в нём, тот должен водить так, как он бы водил. Безусловно, наиболее очевидное средство напоминания это дисциплина запоминания отрывка из Писания. Ежедневное чтение ключевых библейских фрагментов и размышление над ними это несомненно самый эффективный способ держать Божьи заповеди постоянно перед собой. И вот как раз между решительным напоминанием евреям о послушании Божьему закону и практическими указаниями постоянно держать его предписания перед собой, чтобы повиноваться им, и находится наибольшая заповедь: "Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим" и всей душою твоей и всеми силами твоими. Стих 5. Таким образом, я пришёл к заключению, что среди всех составляющих искренней любви к Богу наиболее важным является послушание его закону. И опять-таки, хочу напомнить, что говоря о Божьем законе применительно к нам сегодня, я имею в виду неизменный нравственный Божий закон, распространяющийся на всех людей. Речь не идёт о законе Данном Израилю через Моисея, некоторые части которого на подобии обрядовой и гражданской носили временный характер. Такое отождествление послушания Богу с любовью к нему красной нитью проходит через всю книгу Второзаконие. Даже не пытаясь проводить исчерпывающее исследование, я нашёл в этой книге шесть фрагментов, объединяющих любовь и послушание.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 Дабы тебе было хорошо. Глава 10, стихи 12 и 13. Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, и любить Господа Бога вашего и служить ему от всего сердца вашего и от всей души вашей. Глава 11, стих 13. Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями его, и прилепляться к нему. Глава 11, стих 22. Если ты будешь стараться исполнять все сии заповеди, которые я заповедую тебе сегодня, любить Господа Бога твоего и ходить путями его во все дни. Глава 19, стих 9. И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей.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 слушал глаз Его и прилиплялся к Нему, ибо в этом жизнь Твоя и долгота дней Твоих, чтобы пребывать Тебе на земле, которую Господь, склятываю, обещал Отцам Твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать им». Глава 30, стихи 19 и 20. Нас не должно удивлять, что главная составляющая любви к Богу — это повиновение Его закону. В конце концов Иисус сказал «Поделай, Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. Иоанна, глава 14, стих 21. А Иоанн написал: ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди его. 1 Иоанна, глава 5, стих 3. Я знал стих из Иоанна, глава 14, стих 21. уже много лет. Я проповедовал о нем и писал о нем в книгах. Я учил, что доказательство нашей любви к Богу – это послушание Ему, или, другими словами, наша любовь к Богу всегда будет проявляться в послушании Ему. Круиз-контрольное послушание Так что же мне тогда открылось нового? Что я узнал, изучив Матфея, главу 22, стих 37-й, И второзаконие, главу шестую, стих пятый, чего не знал прежде. Я увидел всю силу и искренность, с которыми я должен повиноваться Богу. Если мы должны любить Бога всем своим сердцем, душой и разумом, и главная составляющая этой любви послушание, то, следовательно, и повиноваться Богу мы тоже должны всем своим сердцем, душой и разумом. В послушании ему должно быть задействовано всё, что у нас есть. По моим наблюдениям, большинство верующих практикуют отношение к послушанию, которое я называю круиз-контролем. Многие современные машины оснащены удобным средством под названием круиз-контроль. Двигаясь по шоссе, вы можете разогнаться до требуемой скорости, нажать кнопку круиз-контроля и убрать ногу с педали акселератора. Особый вмонтированный в двигатель механизм будет поддерживать скорость постоянной, а вы можете откинуться на спинку сиденья и немного расслабиться. Вам не нужно следить за спидометром, чтобы случайно не превысить скорость и не получить за это штраф. Вы также не устаёте от необходимости постоянно давить ногой на педаль. Другими словами, круиз-контроль очень удобное приспособление, позволяющее немного расслабиться, и от него не откажется ни один водитель. Однако в такой же манере мы склонны и повиноваться Богу. Продолжая аналогию с вождением, мы жмём на педаль послушания до тех пор, пока не достигнем определённого уровня поведения в скорости. Этот уровень чаще всего определяется поведенческим стандартом окружающих нас христиан. Мы не хотим отставать от них, потому что стремимся быть такими же духовными, как они. В то же время мы не особо рвёмся обогнать их. поскольку не хотим выделяться на общем фоне наша цель просто уютно смешаться с уровнем послушания окружающих нас людей как только мы достигаем этого удобного уровня послушания мы нажимаем в своих сердцах кнопку cruise control откидываемся на спинку сиденья и расслабляемся нас подхватывает окружающая христианская среда которая и несёт нас дальше на приемлемом уровне поведения Нам не нужно следить за ограничительными знаками Божьего слова и уж, конечно, от нас больше не требуется утомлять себя стремлением повиноваться Богу всем своим сердцем, душою и разумом именно такое послушание я называю круиз-контролем и боюсь это описание в большинстве случаев если не всегда применимо ко многим из нас гоночное послушание а теперь рассмотрим противоположный пример автогонщиков они вообще не думают о круиз-контроля их не интересует езда в общей массе они не выехали на увеселительную воскресную прогулку они хотят выиграть гонку автогонщики полностью сосредоточены на своей езде они никогда не снимают ногу с педали акселератора потому что стараются выжать из своей машины все ее механические возможности и запасы выносливости и Они не отрывают взгляда от трассы, извлекая максимум из своего опыта, когда вписываются в повороты и лавируют между автомобилями соперников. Они управляют машиной всем своим сердцем, душой и разумом. Вот что значит любить Бога всем своим сердцем, душой и разумом. Это значит повиноваться ему всем своим сердцем, душой и разумом. Говоря словами послания к евреям, глава 12, стих 14. Это значит стараться иметь святость или, как выразился апостол Пётр, прилагая к сему все старания, добавить к нашей вере различные грани христианского характера. 2 Петра, глава 1, стихи с 5 по 7. Апостол Павел не мог использовать в качестве иллюстраций автогонки и круиз-контроль. Поэтому он применил метафору с бегунами.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 Но усмиряю и порабощаю тело моё, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Видите аналогию с нашей иллюстрацией. Не имеющий цели бегун и бьющий в воздух боксёр это тот же, кто выехал прокатиться с включённым круиз-контролем. Если же бегун стремится к награде, напряжённо тренируясь и усмиряя своё тело, то есть подавляя его желания, то он подобен автогонщику, управляющему машиной всем своим сердцем, душой и разумом. Моисей, Иисус, Павел все они сказали, что именно так мы должны жить, будучи христианами. Бога не впечатляет наше церковное поклонение утром в воскресенье, если всю остальную неделю мы практикуем круиз-контрольное послушание. Вы можете с благоговейной пылкостью и большим эмоциональным подъёмом распевать гимны, Однако ваше поклонение угождает Богу ровно настолько, насколько оно сопровождается послушанием. Вот почему Святой Дух создавал в моём разуме ощущение беспокойства, когда я выражал свою любовь к Богу. В моей жизни не было какого-то вопиющего греха. Я просто жил в режиме круиз-контрольного послушания. Я утратил посвящение и настойчивость, без которых невозможно стремление к святости. Я не стремился повиноваться божьему закону всем своим сердцем, душой и разумом. Вместо этого я удобно обосновался в повседневной рутине, в которой не было каких-то серьёзных пороков, но не было также и максимальных усилий, чтобы повиноваться Богу во всех сферах жизни, особенно в области межличностных отношений. Мы должны радоваться в Боге. Мы должны с нетерпением стремиться к общению с ним. Вот введённое для этого тихое время и даже на протяжении всего дня. Это нормально желать взирать на божью красоту и искать его в его храме. Краткий Вестминстерский катехизис на вопрос, какова главная цель человека, отвечает. Главная цель человека прославлять Бога и всегда наслаждаться им. Мы должны не только прославлять Бога, но и всегда наслаждаться им как в этой жизни, так и в вечности таким образом радость в Боге и желание общаться с ним и поклоняться ему это безусловно важные аспекты нашей любви к Богу. Однако самый важный аспект наше искреннее послушание, желание повиноваться ему всем своим сердцем, душой и разумом. Приемлемый мотив. Хотя послушание и является главным способом выразить нашу любовь к Богу, Оно не то же самое, что любовь. Любовь – это, по сути, мотив. Кто-то метко сказал, что любовь – это действие. Например, «Я должен любить свою жену, как Христос возлюбил церковь» Ефесиным, глава 5, стих 25. А Иисус сказал, что мы должны любить своих врагов. Матфея, 5 глава, стих 44. В обоих случаях любовь упоминается в форме глагола «как». Таким образом, вполне корректно сказать, что любовь это действие, а не чувство. Я должен любить своих врагов, независимо от того, какие чувства я к ним питаю. Впрочем, с другой стороны, любовь это не действие, а мотив, побуждающий нас к определённым действиям и направляющий их. Например, я люблю своих врагов, прежде всего прощая их за причинённое мне зло. а затем стремить сделать им какое-нибудь добро. В данном случае мои действия это прощение и стремление. Любовь всегда проявляется в других действиях. Сама по себе она не может сделать ничего. Это можно увидеть в 13-й главе Первого послания к Коринфянам, где Павел использует любовь как существительное, подлежащее для целого списка сказуемых. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится и так далее. Обратная же истина заключается в том, что любовь делает мои поступки законными и приемлемыми для Бога. Я могу желать добра своим врагам в надежде, что они смягчатся ко мне и больше не причинят мне зла. Но это не любовь, а манипуляция. Это стремление к собственному благу под видом стремления к благу других. Таким образом, любовь к Богу – это единственный приемлемый мотив для послушания Ему. Эта любовь может выражаться в почтении к Нему и желании угождать Ему, однако они должны проистекать из любви. Без мотивации любви мое внешнее послушание может, по сути, быть заботой о собственных интересах. При негативном подходе я могу бояться, что за некоторое непослушание Бог накажет меня, или, по крайней мере, поздравит. нит имеет у меня своё благословение. Я могу воздерживаться от определённых греховных поступков из страха быть разоблачённым или потому что не хочу потом чувствовать себя виноватым. При позитивном же отношении можно стремиться заслужить какими-то благочестивыми делами Божье благословение. Я могу придерживаться определённого стандарта поведения, потому что не хочу выделяться и желаю быть принятым в христианской среде, где я живу. Я даже могу быть внешнепослушным просто потому, что у меня покладистый характер и для меня естественно подчиняться родителям, учителям, властям или даже Богу. Все эти мотивы, как негативные, так и положительные, могут привести к некой внешней форме послушания. Однако оно не будет исходить из сердца. Окружающим наше поведение может казаться выдающимся, но Бог не приемлет его, потому что оно не будет. не мотивирована любовью к нему. Своего названия достойно только то послушание, которое возникает из любви. Любовь к Богу от всего сердца, души и разума и искреннее усердное повиновение ему это как две стороны монеты. Одно без другого невозможно. Пылкое поклонение в воскресенье в церкви или в нашей тайной комнате тeтно, если оно не сопровождается рвeнием в послушании Богу. С другой стороны, Точное и совершенное подчинение Божьему закону тщетно, если им не движет любовь к Богу. В своих комментариях к Матфея, глава 22, стих 37, Жан Кальвин отметил: "Здесь Иисус говорит о том, что он приемлет только добровольное, доброхотное служение. Разумеется, что человек, приходящий к послушанию Богу, должен вначале полюбить его. Исходя из этого, мы приходим к пониманию, что Божья любовь Это начало религии, потому что Бога не интересует насильственное подчинение людей. Он желает, чтобы они служили добровольно и не принуждённо. Наконец мы приходим к пониманию, что Бог обращает внимание не на внешние признаки успеха, а главным образом исследует внутренний настрой, мотивы, чтобы из доброго корня могли произрастать добрые плоды. Однажды мы с женой переехали в дом с недостроенным гаражом. Каждый раз, заходя в этот гараж, я видел голые балки и чёрный утеплитель под сайдингом. До этого мы 20 лет прожили в доме с нормальным гаражом. И картина незаконченного ремонта действовала на меня угнетающе. Когда наш сын, заехав к нам в гости, узнал о моих чувствах, он вызвался подшить в гараже потолок и закрыть гипсокартоном стены. Дэн никогда раньше этим не занимался, и ему пришлось учиться на ходу. Неудивительно, что результат его труда, хотя и выглядел вполне приемлемо, был далёк от того, что мог бы сделать профессиональный строитель. И тем не менее, я был рад, что гараж отремонтировал мой сын, а не профессионал. Почему? Потому что он сделал это из любви. Дэн не ожидал ничего получить взамен. Он не пытался заслужить моё благоволение или манипулировать мной. Он просто хотел выразить мне свою любовь. Теперь каждый раз, заходя в гараж, я вижу не просто новые стены, а вложенную в них любовь. Мотив Денна был для меня важнее, чем его умение. Наши мотивы послушания точно так же важны для Бога, как и степень нашего усердия, а может, даже и важнее. Человек, который сражается с каким-то систематическим грехом, но делает это из любви к Богу, более угоден ему, чем тот, кто не ведёт подобной борьбы. не кичиться своим умением владеть собой если человек повинуется из любви то он конечно же будет следить за своим поведением у него будет искреннее подкреплённое ревностными делами желание угождать богу во всех сферах своей жизни не только гордость может испортить наше послушание наверное второе место после гордости занимает мотив нежелания чувствовать себя виноватым Что особенно характерно для сферы систематического греха? Прежде вы уже неоднократно совершали какой-то конкретный грех, и вам хорошо знакомо следующее за ним чувство вины. В результате вашим мотивом в борьбе с этим искушением становится желание избежать последующего чувства вины, а не стремление выразить любовь к Богу. Ещё один неправильный мотив это страх перед последствиями непослушания. В моей книге Благодать преображающая есть история об одном мужчине, который был уверен, что десятина от дохода, пожертвованная на Божье дело, является его обязанностью. Когда я спросил у него, почему он так строг в десятине, он ответил: "Я боюсь не делать этого". Человек опасался, что если он перестанет жертвовать десятину, то Бог накажет его финансово. Он был движим не любовью, а страхом перед предполагаемыми последствиями. Ещё одним распространённым неверным мотивом является желание получить что-либо от Бога. Этот мотив может проявиться в едва уловимых мимолётных мыслях вроде таких: "Мне нужно готовить проповедь. Если я помолюсь об этом, преклонив колени, а не сидя в кресле, то Бог благословит меня лучшим словом". Этим примером я не хочу дискредитировать коленно-преклонную молитву. Я просто пытаюсь показать, как наше коварное сердце может побудить нас сделать что-то правильное, но с каким угодно мотивом, кроме любви к Богу. Возрастание в любви. Но как же нам добиться такой любви к Богу, чтобы наше послушание было движимо только ею, а не какими-то более низменными мотивами? Писание даёт на этот вопрос первый ответ, отправную точку в следующем стихе. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Первое Иоанна, глава 4, стих 19. Наша любовь к Богу может быть только откликом на его любовь к нам. Если я не верю, что Бог любит меня, то и я не могу любить его. Для того, чтобы любить Бога, я должен верить, что он за меня, а не против. Римлянам, глава 8, стих 31. И что он принимает меня как своё дитя, а не как раба. Галатам, глава 4, стих 7. Ну что мешает нам поверить в то, что Бог любит нас? Ответ это чувство вины и осуждения из-за нашего греха, сказал Чарльз Ходж. Сказал, Огромная проблема многих христиан заключается в том, что они не могут убедить себя, что Христос или Бог любит их. Они не могут почувствовать уверенности в Божьей любви, потому что думают, что не заслуживают её. Они считают себя в высшей мере недостойными как может бесконечно святой бог любить тех кто запятнан грехом кто горд эгоистичен вечно недоволен неблагодарен и не послушен в это конечно же трудно поверить чувствительная совесть оказывает огромную помощь в стремлении к святости сигнализируя о грехе и особенно о таких благородных грехах как гордость критиканство негодование, ропот, раздражительность и тому подобное. Она даёт нам возможность узнавать о грехах, лежащих намного ниже уровня внешнего поведения. И тем не менее, именно эта чувствительная совесть может придавать нас чувством вины. О находясь под этим бременем и чувством осуждения, сложно любить Бога или верить в то, что он любит нас. Как сказал Джеймс Фрезер, До тех пор, пока совесть удерживает заряд вины, осуждения и гнева, в сердце не может быть ни чистоты, ни искренности по отношению к Богу, ни искреннего принятия Божьей любви. Человек так устроен, что не в состоянии любить что-либо враждебное по отношению к нему или внушающее ему страх. Другими словами, Фрезер говорит о том, что мы не можем любить Бога, если думаем, что находимся под его судом или осуждением. Это означает, что мы должны постоянно приносить к кресту те грехи, за которые нас осуждает совесть, и взывать к очищающей крови Иисуса. Только кровь Христа способна очистить нашу совесть, чтобы мы больше не чувствовали себя виновными. Евреям, глава 9, стих 14, глава 10, стих 2. Как сказал тот же Джеймс Фрезер, однажды очищенная совесть больше не удерживает заряда вины и осуждения. К доброй совести ведут два пути. Первый не согрешать, второй избавиться от вины, очистившись кровью Иисуса. Когда через очищение совести кровью Христа с нашим чувством вины покончено, мы высвобождаемся к тому, чтобы любить его всем своим сердцем, душой и разумом. Более того, мы не просто высвобождаемся, но и по-настоящему позитивно мотивируемся к искренней любви к Богу. Наша любовь будет непринуждённо изливаться благодарностью ему и горячим желанием повиноваться. Иисус сказал: "Кому мало прощается, тот мало любит". Луки, глава 7, стих 47. Исходя из контекста этого положения, он по сути утвердил истинность и обратного. Кому много прощается, тот много любит. Таким образом, можно сказать, что сила нашей любви к Богу определяется степенью нашего осознания и признания своей греховности а также степенью до которой мы осознаем всю полноту прощения и очищения от этих грехов и так если мы хотим возрастать в своей любви к богу и приемлемом послушании проистекающим из этой любви то мы должны постоянно обращаться к кресту и очищающий крови иисуса христа вот почему для нас и Так важно ежедневно взирать на Евангелие. Мы каждый день согрешаем, и нас каждый день осуждает совесть, и потому мы каждый день нуждаемся в Евангелии. Вера и любовь. Вера и любовь неразрывно связаны друг с другом. Без веры невозможно угодить Богу. Евреям глава 11, стих 6. Но без любви, как мы уже увидели, это также невозможно. Однако эта любовь возникает в наших сердцах только тогда, когда мы верой держимся за великие истины Евангелия, а для этого наша вера должна постоянно подкрепляться, питаясь Евангелием. Вот почему я в первой главе отметил, что Евангелие для нас, как верующих, самое важное послание, которое нам необходимо постоянно слышать. Однако это послание не единственное. Нам также необходимо слышать требование ученичества. Но всё же самое важное это Евангелие, потому что только оно обеспечивает как надлежащий стимул, так и единственно долговечную мотивацию откликаться на призыв нашего Господа к ученичеству. В Галатам, глава 5, стих 6, апостол Павел сказал: "Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью". Когда мы через веру питаемся Евангелием, эта вера будет выражаться в любви, то есть в любящем послушании Богу. В этом заключается сама сущность веры. Со следующей главы мы начнем рассматривать некоторые другие важные для стремления к святости дисциплины, которые мы должны практиковать. Однако помните, ни одна из них не превосходит по важности дисциплину постоянного питания вашей души великой истинной Евангелия. Джон Оуэн считается королем пуританского богословия. Его перу принадлежат три превосходных трактата о грехе. Об умерщвлении греха в верующих, об искушении и природа силы обман и действенность обитающего в нас греха. Эти три книги оказали сильное влияние и на мое личное стремление к святости. Оуэн также написал книгу под названием «Общение с Богом». в который он заявил следующее величайшая печаль и бремя которые вы только можете возложить на отца и величайшее бессердечие по отношению к нему это неверие в то что он любит вас вас удивляет такое заявление может вы ожидали услышать о том что величайшая печаль и бремя которые только можно возложить на отца это совершение какого-то постыдного греха Не потому ли это, что мы склонны видеть в Боге не столько отца, сколько судью? И причина в том, что мы не взираем постоянно на Евангелие. Из трёх трактатов Джона Оуэна вы можете легко сделать вывод, что ему не характерна терпимость по отношению к греху. Фактически его книга, где он выявляет природу, силу и коварство ещё пребывающего в нас греха, весьма отрезвляющая и почти пугающая. Однако Оуэн больше акцентировал внимание на необходимости постоянно взирать на Евангелие, Божью любовь, явленную в его Сыне Иисусе Христе. Мы будем любить Бога всем сердцем, душой и разумом лишь в той степени, в какой живём с постоянным ощущением его любви к нам во Христе. Таким образом, переходя к главам, посвящённым личным дисциплинам, которые мы должны практиковать в стремлении к святости, Давайте не будем откладывать Евангелие на дальнюю полку своей жизни. Давайте ежедневно обращаться к нему и с радостью, которую оно нам приносит, взирать на все остальные дисциплины.